Глава 54 Ченнел 24 на 7 news.co.uk Следующие кадры могут неблагоприятно сказаться на психике несовершеннолетних и лиц с повышенной чувствительностью. Просмотр на усмотрение родителей. С высоты 1200 миль над поверхностью земли спутник Астра в режиме реального времени транслировал на стену комнаты расследования изображение обширного пустыря в окружении перемигивающих синих и алых огоньков, принадлежащих автомобилям экстренных служб, заключила Либе. Промышленные районы в окрестностях Бирмингема опутали смарт-шоссе и шоссе с двухсторонним движением. Здесь размещались промышленные предприятия, в том числе и бывший завод Келли и Дэвис, ныне представляющий собой груды мусора и пустыри. Когда объектив спутника сделал наезд, Либи разглядела, что движение на шоссе застыло. Зрители покинули свои машины и поспешили поглазеть на грядущее столкновение с безопасного удаления. Одних зевак сдерживало полицейское оцепление, а другие Забрались на капоты и крыши, чтобы лучше видеть. Их явно не пугало, что при взрыве автомобиля «Шабаны» десятки человек получили ранения или погибли. Рядом с таймером обратного отчета появились новые цифры. Расчетное расстояние, отделяющее пассажиров от точки столкновения. «Две мили», — гласили они. Либи с натугой склотнула. Рядом появилась сгенерированная компьютером карта в купе с трёхмерными графическими моделями автомобилей, движущихся в обозначенной области. На других экранах можно было увидеть пассажиров, снятых внутри камерами приборных досок, а снаружи дронами и вертолётами преследующими их. Закончившей отправление своих обязанностей Кэдмен с командой маячил в глубине комнаты. А члены жюри поднялись на ноги и направились в центр помещения, чтобы посмотреть, как хакер исполнит последнюю часть своего плана. Джек предпочёл остаться на своём месте у запертого выхода. Либи мельком бросила на него взгляд. Осанка его была уже далеко не столь прямой, а выражение лица подрастирало свою неукротимость. Наверное, Пытается отыскать путь из своего безвыходного положения, предположила Либи. Расправа уже вышла на свет. Его позиции в парламенте и кабинете министров подорваны, финансовые средства вычерпаны досуха, а его самого, вероятно, ждёт уголовное расследование за махинации, которыми он помогал дирижировать. По заслугам, может считать, что ещё легко отделался. Но сейчас Либи больше не хотела терять время, думая о нём, и сосредоточилась на Джуди. Ей отчаянно хотелось поговорить с ним в самый последний раз, но у неё не было слов, способных сделать его положение более сносным. И как не мучительно будет ей смотреть, она обязана быть рядом, когда его авто столкнётся с остальными. Они повязаны одной верёвочкой, Одна целая и семь десятых мили значилась на указателе расстояния. Джуд выглядел собранным, подумала она, словно смирился со своей участью. Либи не забыла, почему. Он уже свыкся с мыслью о смерти, запланированной на сегодняшнее утро. Конечным итогом того, что вот-вот произойдет, станет именно то, чего он и желал. «Если б я только расслышала твое имя тогда в баре...» подумала она. Всё могло бы обстоять для нас совершенно иначе. Приглушённые голоса двух ведущих новостей, излагавших гипотетическую версию развития событий взрыв за взрывом, раздавались в комнате едва слышным бормотанием. Вы не могли бы прибавить громкость, попросил Мэттью, и хакер исполнил просьбу. И теперь, когда до срока чуть больше минуты, Почти не осталось сомнений, что пятеро пассажиров столкнутся на территории бывшего автозавода Кейли и Дэвис, последнего традиционного британского автопроизводителя перед самым началом дорожной революции. Беременная Клер Арден, у которой, вероятно, начались преждевременные роды, была избрана присяжными кандидатом на избавление от этого сурового испытания. Но пока что ее автомобиль не выказывает ни малейших признаков отклонения от курса. Аварийно-спасательные службы уже стоят на готове на месте предстоящих событий и опубликовали заявление, что хотя их сотрудники не в силах предотвратить или ослабить саму катастрофу, когда та произойдет, они попытаются свести последствия к минимуму, отправив пожарных для тушения огня и пара медиков для помощи пострадавшим. 1,3 мили. Внимание Либи переключилось на Клер. Теперь перегнувшуюся пополам, Аджав губы, крепко зажмурившись и стиснув живот в ожидании окончания очередной болезненной схватки. Почему вы её не выпустили? обратилась Либи к хакеру. Вы сказали, что выпустите, если мы проголосуем за неё. Мы выполнили всё, что вы нам велели, так что пора исполнить вашу часть сделки. Ответом ей послужило молчание. Потом Либи поглядела на Сема. Его нога дёргалась, а руки были сцеплены, словно в молитве. Тем временем Хайди держала в руках телефон, на шёпоте что-то в микрофон. Связи нет. Значит, записывает послание детям, надеюсь, что прибор переживёт катастрофу, предположила Либи. Единственным невидимым пассажиром оставалась София, по-прежнему смутно видневшаяся сквозь свой шарфик. Что творится у них в головах, гадала Либи, а потом попыталась вообразить себя на их месте, но не смогла. Вспомнила, как во время учёбы в университете добровольно по выходным помогала в хосписе, обеспечивая паллиативный уход смертельно больным. И почти всё её время уходило на утешение людей, стоящих на пороге смерти. Они дали ей представление о том, Как люди сживаются с неизбежным, каждый по-своему. Но она силилась постичь, каково быть пассажиром, глядящим на часы и отчитывающим секунды до собственной кончины. Одна миля. Либер вернулась к Джуду. Теперь его глаза были закрыты. Она вообразила свою ладонь у него на груди, взмывавшейся и опадавшей с каждым вздохом. Написал ли он заранее письма друзьям или своему отмежевавшемуся брату, чтобы объяснить своё решение, задумалась она. Её собственный брат Ники не оставил ни строчки. Просто сладил петлю из осветительного шнура, пока вся семья внизу хлопотала над приготовлением торжественного обеда в честь его возвращения домой. Когда отец срезал его и побежал к телефону вызывать помощь, Либи прижала ухо к губам брата и тряхнула его тело, словно хотела вытрясти последние слова, застрявшие у него в горле. Но сказать ему было уже нечего. 0,8 мили. В пределах периметра зоны появилось первое из пяти авто вместе со своим армейским эскортом. Но с такой высоты и под таким углом Либи не могла разобрать, кому оно принадлежит. За ним По пятам прикатил второй автомобиль, следовавший другим курсом, потом третий, четвёртый и пятый. Все на равном удалении друг от друга. Вот оно, подумала Либи. Вот здесь всё и кончится. Вздох дался ей не без труда. Чужое прикосновение вырвало её из ступора, заставив инстинктивно отпрянуть, когда чья-то ладонь стиснула её руку. Обернувшись, Либи увидела, что ладонь принадлежит Мюриэл, другой рукой взявшейся за руку Фионы. Та в свою очередь держала за руку Мэттиу. Они так и стояли в шеренгу, глядя на экран будто в предвосхищении вознесения. Что бы они там ни думали друг о друге в начале дня, с той поры их сплотило чувство локтя. Не обронив ни слова, Либи протянула руку Мюриэл, 0,6 мили. Автомобили менее, чем в 30 секундах друг от друга, вещал новосник. И через камеру вертолёта мы видим, что пассажиры уже находятся в пределах видимости друг друга. Камеры приблизились к бугленному, помятому автомобилю Софии, покинувшему двухполосное шоссе и направившемуся к пустырю. Потом Либи узнала машину Джуда. едущую по другой дороге к распахнутым воротам и наспех снесенной ограде. Дальше следовали авто Хайди, потом Сэма, и, наконец, показалась машина Клер. «Каждый автомобиль следует со скоростью около 60 миль в час», — продолжал ведущий. «В мобилях пятого уровня больше функций безопасности, чем в традиционных автомобилях, но поскольку они попадают в ДТП гораздо реже, Они изготовлены из более лёгких и недорогих материалов. Так что на такой скорости при срабатывании стандартных 12 подушек безопасности в каждом автомобиле шансы пассажиров на выживание ничтожны, а поскольку каждый автомобиль, вероятно, заминирован, смертельный исход неизбежен. 0,4 мили. Лебезь стиснула ладонью руль крепче. Хакир лгал, что мы можем избавить одного от смерти. Слезливо проговорила Мюрриел. Пальцы ее дрожали. Голосование было пустышкой. Он собирается убить и Клер тоже. Либи не слушала. Сейчас ее внимание сфокусировалось в точку на Джуди. «Я могла бы спасти тебя», — думала она. «Я знаю, что могла бы. Дай мне, хакер, шанс. И тогда ты тоже спас бы меня». Ноль целых две десятых мили. Дроны и вертолёты подались назад ради собственной безопасности, потому что все автопассажиров уже въехали на пустырь среди развалин под разными углами, двигаясь строго по прямой и вздымая колёсами тучи белой и серой цементной пыли. Теперь глаза Джуда были открыты, но он не видел, что происходит. Взгляд его был прикован к объективу. Смотрит на меня, подумала Либи. Хочет, чтобы мое лицо было последним, что он увидит. И выдавила из себя широчайшую улыбку, хотя глаза застили слезы. Поднесла свободную руку к груди прямо напротив сердца. Джуд поступил точно так же. Ноль целых и девять тысячных мили. Осталось три секунды. Мрачно провозгласил телеведущий. Да пребудет с ними Бог. Либе внутрь не подобралась, когда вдруг, без всякого предупреждения, все автомобили до единого внезапно резко повернули идеально согласованным манёвром и тут же сработали их тормоза, бросив машины в шикарный занос до полной остановки.